34 абря. Глубокая ночь. Гвен, просыпайся. По лицу скользнули горячие пальцы, а вкрадчивый бархатистый голос проник в самую душу. Касание было нежным и ласковым. Я даже улыбнулась, но потом вспомнила, кому принадлежит голос. широко распахнула глаза и отпрянула. Если мужа и задела такая реакция, то он этого не показал подхватил на руки и вынес из экипажа на залитую лунной дорожку. После заката поместье преобразилось. В лучах ночного светило серебрились распустившиеся на клумбах потрясающие цветы. Они раскрыли белые лепестки навстречу луне и жадно впитывали льющееся с небес голубоватое сияние. Было светло почти как днем. Очень странное, сюрреалистическое ощущение. Небо вроде бы темное, на нем россыпями сияют звезды, но при этом можно спокойно читать или рисовать. Разве что цвета выглядят немного иначе, кажутся более холодными. С соседнего дерева взлетела огромная птица и принялась кружить над раскинувшейся перед имением поляной. Почти сразу к ней присоединилась еще одна. Я невольно залюбовалась их плавным скольжением в небесной бездне ночного покоя. Все происходящее со мной было настолько странным и непостижимым, что я просто застыла в состоянии шока и больше не действовала, только созерцала, плыла по волнам чужой воли и не знала, к какому берегу меня прибьет. Ирвин молча занес меня в дом, а потом стал подниматься по лестнице. Второй этаж, третий. Чердак? Здесь было темно, чисто и почти пусто. Лишь на большом комоде лежали мерцающие предметы. Артефакты? Муж не остановился ни на секунду и даже не запыхался. Вынес меня наружу, и я поразилась увиденному. Крыша имения оказалась плоской. Большую просторную площадку под открытым небом заливал яркий лунный свет. На ней собрались люди. Шесть мужских фигур и две женские. Последние замерли у входа на чердак, стараясь не мешать. Я узнала служанок, которых уже видела вечером. — Я рад, что ты сюда добрался, — сказал Кемер. Мы готовы. — Прекрасно. Тогда сейчас начнем, — кивнул Ирвин. И снял с себя сначала мундир, а затем рубашку. Кинул одежду на пол и посмотрел на луну. Затем развернул меня к себе, внимательно вгляделся в мое лицо, а потом сказал «Я не уверен, вспомнишь ли ты мои слова завтра, и не уверен, настанет ли это завтра для нас, но я хочу, чтобы ты знала. Я ни о чем не жалею» и принял осознанное решение. Муж обхватил мои плечи и поцеловал. Горячо, жадно, яростно. Губы мгновенно запекло, и я хотела оттолкнуть его, но рука на затылке не позволила. Поцелуй взбудоражил и оглушил. К глазам подступили слезы. Меня заштормило от непонятных и нелогичных эмоций. Мои ладони легли на пышущую жаром грудь Ирвина и оттолкнули. — Объясни мне! Объясни, что происходит! — нервно сглотнула я, когда муж оторвался от моих губ. «Время, Гвен, время! Наш самый большой враг! Теперь молчи!» Муж взял меня за запястье и потащил к собравшимся в круг мужчинам. «Как видите, Гвен недееспособна, поэтому все решения за нее принимаю я. В случае моей смерти Кэмер, я оставил ему соответствующие полномочия». Его голос звучал уверенно и жестко. Печать на моем виске осмотрели несколько раз – Особенно тщательно проверял ее высокий мужчина в жреческом одеянии. — Кемер, подержи Гвен, чтобы она не потерялась, — насмешливо попросил Ирвин, отпуская, и его брат тут же перехватил меня за локти, прижав их к моим бокам. — Ну что ж, мы готовы начать, — наконец объявил жрец. — Тогда приступаем к ритуалу. Ей печать ставьте на спину, мне на грудь. — распорядился Ирвин. — Лучше бы тоже на спину, — протянул один из мужчин бандитского вида блондин. — Это я как целитель говорю. — Может, все-таки попробуем. Поверх этого... — Не согласен. В таком случае лучше на грудь, — принял решение жрец. Я только теперь заметила, что на спине у мужа зияет огромный черный рубец. Уже не рано... Но еще не шрам, словно громадная хищная сыроконожка затаилась у него прямо на позвоночнике. В ужасе посмотрела на рану, а Ирвин усмехнулся. «Подарочек от Контрада!» Слово ничего для меня не значило. Жрец приблизился к мужу, достал из кармана небольшой флакон, отвинтил крышку, под которой оказалась кисточка, и принялся обстоятельно вырисовывать на груди у Ирвина сложный узор. От солнечного сплетения и дальше, по спирали, на кожу ложились непонятные знаки. В лучах луны они слабо светились, а когда жрец закончил работу и замкнул последнюю линию в круг, рисунок вспыхнул синеватым огнем. Завороженно наблюдая за происходящим, я не могла оторвать глаз от печати. Что она значила? Внезапно Кемер развернул меня и сжал крепче. К нему присоединился муж, и вдвоем они меня зафиксировали. К нам шагнул жрец. По моей обнаженной спине поползло что-то мокрое, и кожу в этих местах вскоре стало немилосердно печь. Я молча забилась в руках своих пленителей. К сожалению, на Бларина Блайнер это только начало, сочувственно вздохнул целитель. Этот мерзавец все предусмотрел, даже платье. Пытка длилась невыносимо долго. У меня было ощущение, что на мне рисовали клеймо, и оно с каждой секундой горело все ярче. Я застонала, захлебываясь слезами. С ненавистью и болью посмотрела на своего самого главного врага по злой иронии судьбы, ставшего моим мужем. Он стиснул челюсти так, что под кожей проступили желваки, а потом сипло проговорил. «Потерпи, еще чуть-чуть осталось. В самом конце будет особенно неприятно, но боль быстро пройдет». До меня не сразу дошло, что он только что прошел через то же самое, даже не поведя бровью. Вспышка боли, которую он упоминал, была настолько невыносимой, что я бы заорала, если бы не приказ молчать». В ушах словно поселились кусачие цикады, стрекотали и грызли их изнутри. — Все хорошо, уже все! — успокаивающий голос Ирвина донесся сквозь пелену Гула. Он развернул меня спиной к себе и прижал так, чтобы печати сомкнулись. — Геста, мать наша, к тебе взываю! — громко и напевно проговорил жрец. Одари нас благословением своим. Печать все еще горела, и этот огонь забирал все мои силы. От нас с Ирвином, все отошли, оставив стоять в лучах невообразимо огромной луны. Она сияла так мощно, что ее свет проникал сквозь кожу, разливался под ней и собирался между лопаток. Жрец говорил какие-то слова, но до слуха доносились лишь обрывки фраз — Что-то об очищении, единении и разделении сил, о том, что все мое теперь станет принадлежать Ирвину, и наоборот. Непонятные силы скручивались внутри меня и сосредоточивались в центре позвоночника. Печать пылала нестерпимо, и я давно распласталась бы на полу, если бы Ирвин меня не держал. Одной рукой он обхватил меня под грудью, а второй за талию. Его руки опутали меня стальными канатами и не отпускали, а я просто ждала, когда все закончится. Сил не осталось, их до донышка выпила печать. Голову ломила, и у меня появилось ощущение, что льющийся с небес свет луны ее сейчас взорвет. Геста. Я внезапно поняла, что она и есть богиня. Говорить я не могла, но из последних сил мысленно попросила освободить меня и вернуть память. Дорези в глазах, смотрела на небо и отчаянно молилась, молча и страстно. Напряжение росло и росло, и вскоре я впала в прострацию, оглушенное происходящим. Сердце Ирвина билось часто и сильно, и мне начало казаться, будто оно бьется уже у меня в груди. Перед глазами все мутнело и расплывалось... И когда на высокой ноте голос жреца вдруг оборвался и на нас обрушилось заклинание, я даже не вздрогнула. Голубой свет засиял ярче, уплотнился, а потом принялся жадно вытягивать из нас энергию. Я почувствовала себя пустой оболочкой. Ни одной мысли, никаких чувств, ни капли энергии. Только громко бьющееся сердце Ирвина за спиной. И внезапно оно Остановилась, Это ощущение ударило по мне с такой силой, будто это замерло мое сердце. Хватка мощных рук ослабла, и мне бы возликовать, но через печать от меня к нему потоком хлынули остатки жизненных сил. — Ирвин мертв! — издалека донесся чей-то голос, и все померкло. Моему врагу было мало магии, памяти и воли Кажется, он забрал даже мою жизнь